Глава 31. Эля проснулась поздно. Часы показывали почти 12. Джина в комнате не было. Накануне они договорились, что каждый займется своим делом. Эля сходит в библиотеку Цегина, а Джин приложит усилия к поиску жилья и временной работы. Встретиться решили вечером в номере, где сегодня ночевали. Эля очень надеялась, что Джин найдет для них домик, и больше не придется проводить ночь в одной кровати. Съев омлет пару блинчиков с медом, Элли отправилась навстречу неизвестности. В Цегине было гораздо теплее, чем в столице. Девушка надела легкое платье нежно-розового цвета и убрала волосы высокую прическу. Поймав на улице экипаж, Эля с интересом рассматривала город. Улицы были широкими и чистыми, их украшало множество цветов и кустарников. Часть кустиков были подстрижены в виде драконов с крыльями и длинными хвостами. Город готовился к фестивалю пряников. Повсюду висели праздничные флажки и бумажные гирлянды. Библиотека оказалась помпезным каменным зданием, напоминавшим небольшой замок. Вход знаменовали колонны с нарисованными на них драконами, как их изображают в Китае. Тела драконов были длинными, похожими на змеинами с маленькими крыльями. Зато на лужайке перед библиотекой сталкивались когтистыми лапами две больших статуи ящеров. Элли задержалась возле монумента, пытаясь понять, что хотел изобразить скульптор: Дружбу между драконами или же наоборот, начало ссоры. Вступительный экзамен для получения читательского билета оказался простым. Ее пригласили в небольшую комнату. Предоставили стол, на котором находилось десяток баночек с различными смесями и растворами, которые были подписаны, как экстракты растений. Ваша задача за один час придумать из любых составляющих, что вы видите, очищающее средство для лица. Важно объявил немолодой мужчина, щеголявший в синей матией, больше подходящий магу, нежели ученому. С этим заданием Эля справилась за полчаса. Пока работница библиотеки выписывала билет, девушка огляделась. Библиотека представляла собой зал с высоким потолком и белыми стенами. Его украшало множество картин, изображавших драконов, паривших над водой, в небе или же мирно отдыхающих на фоне гор. Не всякая галерея могла похвастаться таким количеством крупных картин. «Ищите что-то?» окинула Эллю цепким взглядом библиотекарша, протянув ей карточку с золотистыми уголками. Не думаю, что вы явились сюда за любовными романами. Мне бы хотелось познакомиться с историей драконов. Меня интересуют любые книги, касающиеся их появлений в королевстве, а также их исчезновения. И любые данные записи, касающиеся поиска дракона, попросила Эли. О, понятно. Признаюсь, я удивлена. Обычно люди интересуются драконьей магией и тем, как ее использовать. У нас множество книг по этой теме, но успехов добиваются единицы. Вас же интересует история и поиски дракона. Что ж, поднимитесь на четвертый этаж. Думаю, там точно что-нибудь найдется. Комната на четвертом этаже была заставлена стеллажами с книгами и свитками. Также здесь находилось несколько столов, стульев и пара удобных диванчиков. Кроме Эли других посетителей не было. Девушка потратила несколько часов, чтобы изучить книги с первого стеллажа. В итоге она была неприятно удивлена, как мало в драконьей библиотеке нужной информации. Зато нашлось множество книг, посвященных предку Маркуса де Триера, уничтожившему павшего дракона его биография, история рода и несколько сочинений самого предка Маркуса. Кстати, ни в одном из источников не упоминалась жрица, в которую был влюблен дракон и ее трагической роль в его судьбе. Очевидно, Детриер озаботился тем, чтобы стереть все следы этой некрасивой истории. Переворачивая страницы книг, Эля то и дело зевала, спрашивая себя, найдет ли хоть что-нибудь полезное. Ближе к вечеру ей повезло. Девушка открыла книгу, где говорилось о появлении дракона. С сотворении мира существовал Дух Небес и Дух Земли. Они поддерживали равновесие, но однажды Дух Земли ослабел, что отразилось на оберегаемом им мире. Повсюду начали землетрясения, засухи, наводнения. Страдал Дух Земли, и вместе с ним страдали и умирали люди. Тогда Дух Небес потратил половину своих сил, чтобы создать существа, способных забирать у земли ее боль. Так появились первые драконы. Но спустя время чары ящеров усыпили Дух Земли, и сами драконы в знак мира с людьми основали город Цеген, богатство и красота которого была описана в древних свитках и трактатах. Жаль, со временем город много раз перестраивался в угоду новых правителям, особенно после смерти павшего дракона и таинственного исчезновения его сородичей.